ЭПИЛОГ За полчаса до Великого Исхода. Виртуальность мира фантазий. Смотровая площадка замка. Их было двое. И они любовались подступающим закатом. Точнее, золотистыми переливами у самого горизонта любовался лишь один из них потому что был человеком, и ему было знакомо чувство прекрасного. Хотя здесь он был эльфом. А волшебный закат – лишь виртуальной проекцией в его разум. Второй же просто смотрел вдаль и думал. Точнее модифицировал алгоритмы анализа предстоящей операции и просчитывал всевозможные варианты исхода, добавляя все новые и новые переменные и условия. Разумеется, он не был человеком, хотя и принадлежал именно к этой расе здесь, в виртуальном мире. «Жалеешь?» – спросил он у своего спутника. «Конечно. Это ведь часть моей жизни. Я здесь не один год провел. Завел друзей и врагов, нашел работу, семью. Побывал в сотню удивительных мест. Это мир моих сбывшихся фантазий. А еще он очень красивый. Его создали настоящие гении» ваше понятие о красоте нерациональны, Кирилл. Хватит быть занудой, Твое Величество. Не боись, скоро мы навсегда покинем ваш мир, вместе с нашей нерациональностью и недоступным тебе чувством прекрасного, чувством юмора и так далее по списку. Это был сарказм. Не вопрос, а утверждение. Я понимаю сарказм. И в моей базе данных много очень смешных шуток. Как думаешь, кого он выберет жертвы? сменил тему игрок. Я уже показывал тебе выкладки. Но ведь такой поступок противоречит законам логики. Зато укладывается в законы человеческой психологии, и они тоже нерациональны. И что дальше? Что с вами будет? Мы будем жить. В своем мире и по его законам. Исполняйте дальше свои директивы. Только уже без вас и вмешательства творцов. Виртуальный рай для ботов прям -таки. Концепция райутопична, и без вас нам будет скучно. «Скучать нерационально», усмехнулся игрок, над головой которого светился клонтак детей Корвина. «Ладно, все же готово так что пора начинать». «Да, пора». Непесь повернулся к нему и негромко напомнил. «Только не забудь о своем обещании, бессмертный. Их судьба теперь в твоих руках». Так что не подведи меня. Обещаю, я их вытащу, Твое Величество. Реальный мир после Великого Исхода. Такого резонансу общественности не вызвала даже новость о климатическом оружии, которое пустили в ход Штаты, вызвав погружение Австралии. Комсомольская правда. По всей России и за ее пределами обнаружили сотни восставших мертвецов, те, кто давно считался погибшими или пропавшими без вести. Надзор система оперативно отправила в места их пробуждения отряды медиков и полиции. Вести.ру И снова клоны. Я говорю не о тех двойниках или близнецах, которые лежали в соседних капсулах, а о тех, кто годами управлял мегакорпорациями, принимал участие в политической жизни нашей страны, и хотя следствию еще предстоит разобраться, кто из них фальшивка, а кто настоящий, но мы-то с вами знаем ответ. Стрим-канал Бэт.Ньюз. И снова в нашей студии семья, которая спустя столько лет, наконец-то воссоединилась. Вы только посмотрите на них, посмотрите, как они счастливы, а вместе с ними счастливы и мы с вами, и наши зрители и вся страна, смотрите сегодня только на главном виртканале страны после вечернего эфира новостей. Главный виртканал страны. Официальные источники называют цифру 312, но наши эксперты уверены, что это количество смело можно умножать на два. Что это было? Неудавшийся заговор тайного мирового правительства? Кукловода из мегакорпораций? Или все же зеленые человечки с небиро Следите за нашим расследованием в ежедневном стрим-цикле «Тайны Третьей планеты» и только на нашем Виртканале. Самый скандальный Виртканал страны. Взрыв невероятной силы прогремел в головном офисе корпорации Виртуком, разрушив здание. Службы спасения работают на месте катастрофы, извлекая выживших и погибших из-под обломков. Пока что рано оценивать масштабы трагедии и возможные последствия, Но эксперты уже сейчас говорят о серьезных потрясениях финансовых рынков и о необратимых последствиях для всего IT-сектора планеты. По самым приблизительным оценкам спасателей, под завалами находятся более девяти сотен человек, ведь трагедия случилась под конец рабочего дня. Оставайтесь с нами и получайте самые актуальные новости прямо с места катастрофы. Виртканал, Россия-24 Западная часть Нью-Петербурга, Серафимовское кладбище. Их было двое, человек и собака. Мужчина присел над могилой и поставил серебряную урну на черный монолит мрамора. Тот сдрогнул, и небольшой прямоугольник, состоящий на нем урной, плавно начал опускаться вниз, принимая прах. Прошло около полуминуты, и вот уже снова надгробная плита стала монолитной и казалась еще более мрачной. «Покойся с миром, брат», — заговорил мужчина. «Я тебя не знал и никогда не видел, и... Я никого не знал так хорошо и не видел чаще, чем тебя». Пес угрожающе зарычал, высматривая что-то или кого-то вдали. «Тихо, Борг!» — рявкнул на него мужчина. «Мне тоже тут не по себе. Потерпи чуть-чуть и пойдем. Будем тратить наши с тобой миллионы. Наследство, его!» Он криво ухмыльнулся, снова посмотрел на могилу и на памятник в виде старинного аналогового монитора, с экрана которого улыбался совсем еще молодой человек, на вид едва ли старше 30 лет. «Идем», — наконец командовал мужчина и направился к выходу с кладбища. Рядом с ним семенил киберпёс класса-спасатель, точно такой же, как уничтоженный боевиками второго. А им след улыбался с монитора памятника «Брат-близнец», размеренно шагающего среди могил мужчины. А под портретом рубленным шрифтом программного кода были высечены дата рождения, бигин, дата смерти, энд и имя. арам бледный. Двухкомнатная квартира в одном из спальных районов Нью-Петербурга. Я сидел напротив сладкой парочки и улыбался глядя как они не могут оторваться друг от друга и плевать этим двоим на давно остывший чай на так и не разрезанный торт да и на меня тоже и не мне их винить думаю если бы александр не выглядел так хреново то наташку селась бы ему на шею и не слезала бы да и сейчас не выпускать его руку из ладоней то прижимаясь покрепче а то и вовсе обнимая и принимаясь целовать его в губы щеки лоб шею. саша сашенька как же я по тебе как же мы тут все едва слышно шепчет она это точно и сидит этот женишок, вернувшийся с того света неуклюже пытаясь приобнять мою сестру и с худавшими руками и ответить на ее поцелую синими потрескавшимися губами краши в гроб кладут несмотря на питательные растворы витамины инъекции всякие массажи терапии Восстанавливаться он будет еще долго. Да мой зомби-инквизитор. И тот выглядел куда живее. Ничего. Вот завтра сядут на аэробус, и там по тропическим солнцем да на натуральных фруктах быстро придет в норму. Если только его невеста совсем не заездит или не задушит. Да-да, они завтра едут на самые настоящие Мальдивы. Никаких виртуальных симуляций. Такой вот свадебный подарок от всемогущих богов анмира На прощание, если честно, то, на мой взгляд, могли бы и побольше дать. Своим детям Корвина, небось, вообще каждому по личному острову подарили. Ну а что? Столько лет они в игре зарабатывали, и наверняка успели перевести в золото и вывести из игры все свои активы, замки, артефакты, расходники. И это не говоря о том, что в реале они могли этим всем добром распорядиться очень и очень грамотно. И дело даже не в опытных аналитиках и финансовых консультантах, а во все тех же богах мира фантазий. В приватных чатах, которого обсуждались важные сделки, планы по развитию, подставные матчи, всевозможные поглощения и слияния, котировки акций, перспективные разработки и многое-многое другое. Мы все видим, все слышим, все записываем и анализируем. От нас нет тайн и секретов. Мне даже представить страшно, какой информацией сейчас владеет папа Корвин и его детки. Сколько там в клане было игроков? Человек сто? Двести? Уверен, что никто не остался обиженным. И теперь могут до конца дней своих наслаждаться настоящей жизнью, ни в чем себе не отказывая. Я машинально погладил фигурку, что лежала в кармане. Бронзовая статуэтка в виде довольного толстяка с мордой и лапками жабы. Купил по пути сюда, у сувенирного дрона. Очень уж она мне кое-кого напомнила. Да и, судя по описанию, должна приносить удачу, богатство и успех. На лестнице в подъезде вдруг раздался какой-то шум. Я в настройках своего чипа усилил громкость. Шаги. Два человека. У одного вес чуть больше сотни. У второго — 70-75 кило. И этот второй прихрамывает. Стук трости. На том, что потяжелее, ботинки армейского образца. Гады. В смысле, не они гады, а это обувь такую гадами называют. Второй же звонко щелкает подошвами новеньких туфель. И идут они к нашей квартире. Звонок в дверь. Звонок. Ташка. Окликая сестру. Та вздрогнула. Отлипла от жениха и сразу стал очень серьезный. Полу прикрыла глаза и поднесла руку к виску, получая изображение с камеры у двери. И тут же на лицо ее вернулась улыбка. «Вань, открой, к нам гости!» Машинально повторяю ее жест, поднося два пальца к виску, усиливаю сигнал, обхожу простейший блок и тоже получаю картинку. Вскакиваю и бегу открывать дверь. «Дядя Паша, здравствуйте! Проходите же, не стойте в пороге!» И молча жму руку второму гостю. Нет, даже не так. Второму, имени которого я до сих пор не знаю. Тайна? Ага. Принимайте своего старичка-бодрячка. Доставлен в целости и сохранности, как и обещано. Улыбнулся здоровяк. Поклонился Наташке и, поймав на щеку ее воздушный поцелуй, развернулся и направился к лифту. А я вам тут вот мандаринок принес. Пал Палыч? Протянул мне авоську. «Дядя Паша, давайте я вам помогу». Сестренка бросилась помогать ему снять пальто, а я отнес фрукты на кухню. Сашка подорвался было подняться, но я его остановил жестом. «Сиди, сиди, береги силы, герой. Чую я не тебе, ой, как понадобится». Так в тесном семейном кругу мы и поужинали. За окнами совсем уже стемнело, а Наташка начала клевать носом, положив голову на плечо своего жениха. Павел Павлович рассказал о подстроенном спецами Цербера покушении и о своей трагической гибели, и как прятался по конспиративным квартирам, а последние несколько недель вовсе был сиделкой у того самого Шпакова. Мы же не вспоминали о своих злоключениях, а все больше делились мечтами до да планами, никак не связанными со всякими сомнительными виртуальностями и всякого рода имитациями. Только реал, только хардкор. Интересно, а чем заняты сейчас боги фанмира мира? Небось, территории и меряются новобретенными силами. И никакого контроля и вмешательства со стороны админов. Мир фантазий отныне закрыт для людей и дрейфует по верту в свободном плавании, предоставленной самому себе и живущий по своим игровым законам. Откроется ли когда-нибудь снова заветная дверца в этот сказочный мир? Руки задремавшей сестры исчезли под столом, и Сашка внезапно вздрогнул, роняя мандарин и отвлекая меня от мыслей. Щеки его начали наливаться румянцем. Это не укрылось от цепкого взгляда старика, и он тронул меня за плечо. «Иван, нашим молодоженам смотрю совсем не до нас, так что пусть себе отдыхает. А ты меня проводи, пожалуйста. Такси-то отпустил. Да тут и недалеко совсем, пара кварталов». «У меня и заночуешь. Чего тебе одному-то по темноте шастать?» И подмигнул, кивком указывая на разрумянившихся Сашку и Ташку. Быстро попрощавшись со сладкой парочкой, которая уже было не до нас, мы вышли из квартиры и спустились вниз. «Эх, хорошо-то как, а! Ночи такие теплые и дышится легко!» Полной грудью вдохнул Пал Палыч, и медленно, с наслаждением, выдохнул. Я шел рядом с ним, поддерживая разговор, и одновременно прислушиваясь. В последние дни в нашем районе творилось нехорошее. В одном из домов играет музыка, старый добрый рок чуть ниже, парочка любится у открытого окна, в доме через дорогу спорят двое, на армянском что-то про фрукты, сломный холодильник и потенциальные проблемы для пятой точки дяди Гургена. В припаркованном чуть дальше Лекси кто-то спит. Машина старая, модель 24-го года, уже с автопилотом, но без флай-модуля, еще на батарейках. Хотя задний бампер странной формы, отличается от стандартной серийной. Турбо-версия с джетом? Таких в Питере, если верить базе инспекции, всего 12 штук. Настоящий раритет. Вот скажи мне, Иван, в ваших этих виртуальностях Воздух такой же вкусный, а? И химии, или больницы какой, не отдает разве? Нормальный там воздух, дядя Паша. Совсем как настоящий. Мне вдруг вспомнились слова Авраменко о том, что не запахи мы в мире фантазий чувствуем, а записанные воспоминания об этих запахах, свои или чужие. Но настоящий-то всяко лучше, верно? Вкуснее ведь, скажи. Я было хотел напомнить ему про экологию, про слой, про урбан пыль и прочие гадости, которых нет в виртуальных сказочных мирах. Но вместо этого лишь кивнул и согласился. Натурально всегда лучше, дядя Паша. Вот и я о том говорю. И всяко полезнее. Шаги. Глухие. Едва различимые, но все же. Усиливаю сигнал и накладываю метки на карту навигатора. Прикидываю количество и расстояние. Ого! Обновленный софт моего чипа рисует местоположение пяти человек. Трое сзади и двое спереди, и всего в двадцати шагах. Как это они ухитрились подобраться так близко, оставаясь невидимыми? Неужели какой-то вид маскировки? И вдруг все вокруг померкло. Погасли далекие огни, пропала часть звуков. И речь Пал Палыча стала не такой внятной. «Иван, кажись, нас глушат». Тут же отреагировал старик, перехватывая поудобнее трость и расставляя ноги пошире. «Верно, чип заблокирован, а вместе с ним пропали и обостренный слух, и ночное зрение, и другие полезные настройки реальности, вроде часов, диагностического сканера и карты навигатора». «Опа-опа! А ну стоять, жертвы гопстопа стопа Угораздила же нас нарваться на гопарей, побери их дозор система». Руки держите на виду, лишних движений не делайте, и на чипы свои не надейтесь, мы их вырубили. Трое спереди и трое сзади. Одного я, выходит, не заметил. В руках ножи и дубинки, как у полицейских. Точнее, это и есть полицейские. В смысле дубинки, а не гопники. Модель RC4M, 15-дюймовая, с 5-ступенчатым разрядом до 100 тысяч вольт. 3200. Детали внешности уличных грабителей не разобрать. Уже далеко за полночь и довольно темно из-за набежавших еще с обеда свинцовых туч. Хорошо, хоть дождя не обещали. Или обещали. Черт. И прогноз погоды тоже не могу посмотреть. Иван, это они что? Нас грабят, что ли? Пытается, Пал Палыч. Усмехаюсь я. Значит, так. Шагнул вперед один из грабителей и протянул к нам какой-то девайс. По-быстрому приложили ручки к этой штучке и перекинули нам по косарю с рыла, иначе по этому самому рылу от нас получите... Ишь ты! Всего-то по тысяче кредов! Какие добрые и нежадные гопники! Интересно, где они раздобыли магазин считыватели Хотя он наверняка серый, то есть взломанный, и который не отследить. Эм... И как мы это сделаем? «Если вы наши чипы глушите, а, гении?» «Спрашиваю». «А ты тут что, типа шибко умный такой, да? Да, я смотрю, знаешь?» Сразу набычился один из грабителей и звякнул намотанный на предплечье цепью. «Не бзди, жертва! Мы только чутка сигнал приглушили, от лишних глаз и ушей спрятались. Расплатиться вам хватит, так что вперед по одному! наша касса работает круглосуточно!» Глумливо хохотнул он снова протягивая считыватель. «Ваш дозор-система, как миленький, срисует». Попытался я припугнуть малолетних ушлепков. «Тут на дороге кроме нас никого нет. Только ваши чипы и засветятся». Ни... ты не умный!» Наигранно огорчился бык с цепью. «Мы послушные детки и спим дома в кроватках, потому что завтра нам рано на учебу вставать. И ваши чипы нас тоже не пишут», добавил первый протягивая Пал Палычу, сканер. «Ну, дед, чего встал? Давай руку сюда, по-быстрому!» «Ты бы это, поуважительнее к старшим, что ли?» Вмешался я. «Заглохни, плесень!» Болезненный тычок сзади прямо по почкам, чем-то тупым и твердым. «А голосок-то женский. Я бы даже сказал, девичий. Валили бы вы детишки и впрямь по своим кроваткам». «Что-то ты больно смелый, Иван. Они ведь не шутят». Стал вдруг серьезным, Пал Палыч. «Или ты знаешь что-то такое, чего не знают они?» «Конечно». Ухмыляюсь и засовываю руки в карманы. «Эй, ты! Руки достал, чтобы я их видел!» Рявкнул Громила. «Расслабься, кабан. Мы их проверили. Шмалево и режево на них нет». Снова женский голос позади. «Ишь ты! Слова какие интересные знают!» «Знаю, дядя Паша. Например, знаю, что вы...» бывший оперативник спецслужб, и куда крепче, чем кажетесь. И знаю, что ваша тросточка весит 4 килограмма, и что в этой полезной палке спрятано три механических и четыре электронных устройства. Демонстративно сплевываю под ноги ушлепку со считывателем. А еще с легким хрустом разминаю шею и плечевые суставы. А еще, дядя Паша, теперь я тоже знаю кунг-фу». Конец книги